«А теперь, — сказал король, шутливо ткнув глаз Пономарю острием своей конусообразной шляпы и причинив этим мучительную боль, — а теперь покажите человеку уныние и скорби несколько картин из нашей собственной великой сокровищницы».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 но они отшатнулись прикоснувшись к ней и с ужасом посмотрели на детское личико ибо хотя оно было спокойным и безмятежным и прекрасный ребенок казался мирно и тихо спящим они поняли что он умер и знали что он стал ангелом зирающим на них и благословляющим их с ясных и счастливых небес снова легкое облако принеслось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 жалоб, ибо знали, что когда-нибудь встретятся снова. Затем они вернулись к своей будничной жизни и снова воцарили среди них спокойствие и безмятежность. Облако окутало картину и скрыло ее от панамаря. — Что ты думаешь об этом? — спросил подземный дух, повертывая широкое лицо Гебриэлу Грабу. гебриэл